«Быть шпионом». «Весь полдень, моя дорогая, я провела в зелени нашего чудесного сада, перечитывая письма товарища Ворчковского. По-моему, он прекрасный человек, и слухи о том, что он ведет антисоветскую пропаганду, кажутся мне смешными. И ведь он совсем не молод. Зачем ему заниматься столь утомительным делом на склоне лет?» Несколько десятков человек напряженно слушали, что происходит в соседней комнате. Некоторые смотрели на маленький экран, где можно было видеть, как за столом с кружевной скатертью пьют чай две дамы. Это был второй дубль, и, кажется, его тоже завалили. Одна из актрис выдержала слишком долгую паузу, прежде чем уверить свою собеседницу, что даже самый приличный с виду человек может в неподходящую минуту оказаться настоящим диссидентом, и поставить всех окружающих в крайне неудобное положение. Леня был среди гримеров, звукорежиссеров и костюмеров. Ему было скучно. Сцену до этого момента два часа репетировали, а теперь пытались снять. Сидел он на табуретке, облокотившись на книжный шкаф с узкими полками. Он достал наугад одну книжку, прочитал страницу и поморщился. На обложке было написано «Золя». Он передразнил. Сопля. Сосед прижал палец к губам, мол, мальчик, сиди тихо. Когда дубль сняли, Леня подошел к отцу и спросил, «Можно я в других комнатах похожу?» Отец кивнул. По широкой лестнице Леня спустился на первый этаж в гостиную. Когда-то в ней встречали гостей, одетые в шелка аристократы. Они усаживались на полосатые диваны и принимались ругать социалистов. А сейчас на светлых стенах этой комнаты висели плакаты советских кинокартин. «Месяц май», «Трудный выбор», «Летучая звезда». Их притащили реквизиторы. Заброшенное дворянское имение по воле киностудии превратили на время в дом для престарелых киноработников. Из окна был виден сад, заброшенный, с разбитым фонтаном. Его собирались облагородить для съемок. Зритель должен сам убедиться, что сад чудесный, а сидеть там в полдень – большое удовольствие. Вторая комната была меньше. Кроме того, она была совершенно пустая. Лёня знал, что завтра в ней будет шумно, поставят кресло вокруг отреставрированного отцом камина и снимут очередную сцену. Все эти тихие разговоры в фильме – лишь прелюдия к событиям, сочиненным сценаристом в дедлайновской горячке. О надвигающейся трагедии говорила другая комната, Санузел с развороченными трубами и разбитой плиткой. Там два дня назад снимали убийство. Кроме этих помещений довольно просторных и потому пригодных для съемок было много и других. Тесных комнатушек, в которых жили когда-то кухарка, гувернер и, может быть, лакей. Сейчас там было полно мусора. Леня присел, чтобы полистать разбросанные журналы и увидел двух пауков. Он затих, чтобы не спугнуть их. и номером журнала «Иностранная литература» размазал пауков по бумаге. Отбросив журнал, Леня увидел еще нескольких, подобрал конфетную коробку и стал собирать пауков в нее, размышляя, как поступить. Стоит ли даровать им жизнь или следует великодушно освободить их от оков земного существования? Вдруг кто-то заслонил собой свет, проходя снаружи мимо окна. Леня вздрогнул и откинул коробку. Когда он обернулся, у окна никого не было, но послышались звуки, не оставляющие сомнения. Кто-то влезал в соседнюю комнату через окно. Туда вела дверь. Леня подергал ее, но она оказалась заперта. Зато замочная скважина была достаточно широкой. Чтобы через нее разглядеть, как незнакомец в джинсах и линялой толстовке отряхнулся, взял с пола ноутбук, раскрыл его и начал стучать по клавишам. Леня пнул кирпичный осколок. Шпион замер. Минуту просидев без движения, он снова застучал по клавиатуре. «Эй!» Громко позвал лёня Шпион открыл дверь и пустил его в комнату. Она была узкой, как тюремная камера в американском фильме. Парень в толстовке сел на стул и кивнул Лени на другой. Вдоль стен стояли кухонные шкафы. Из паутины за сидящими наблюдал крупный паук. На самого паука голодным пристальным взглядом смотрела паучиха. лёня заметил в золотистой шевелюре шпиона несколько седых волос. Шпион закончил печатать, посмотрел на мальчика и спросил. «Кто такой?» «Да вот, с папы приехал». «Это тот, который в серой рубашке?» Леня кивнул. «Ну, все понятно». Устало произнес гость. «А твоя мать...» Не устала от его неврозов. Впрочем, с ее-то мигренями. Неудивительно, что твоим родителям не здоровится, лёня Ведь дела-то у них так себе. Невыплаченный кредит, долг соседям в сто тысяч, старый вонючий холодильник, выбитое стекло в машине. Эти твои двойки по географии и математике, в конце концов. К тому же, апеллируя к статистике твоих невыученных уроков, который имеется у меня с собой в следующей четверти эксперты прогнозируют двойку и по-русскому но скажи мне вот что съемочная группа наверху насчитывает больше 30 человек. ну да хотя лёня принялся считать но сбился а бюджет какой папа говорил что куром на смех а поточнее, не выражался не. -а. Подозрительно протянул Леня. — А вы шпион из какой страны? — Из Америки, — ответил шпион и вытащил сигареты. — Я так и знал, — довольно ответил мальчик. — А что вы напишете своему начальнику? Шпион прикурил. — Я напишу ему. — Мистер Уилстер, это мышиная дыра, из которой нет выхода. Сыр даже превосходного качества заманит в мышеловку только последних дегенератов, остальные же в курсе, нельзя подставляться. Каждый знает свое место как в жизни, так и на кладбище. Стремление изменить свою судьбу сходит на нет при дальнейшем обдумывании в 93% случаев. Надеяться свергнуть монархию не представляется возможным, Ведь даже при ничтожных госдотациях в культуру народ любит своего мышиного короля, как дядюшку, обещавшего наделить всех своих мышат нескромным наследством. — Ого! Это у вас такой шифр? — Да. А если я тоже хочу быть шпионом, что мне делать? — спросил Леня Американца. Тот подался вперед и с расстановкой произнес. — Смотри внимательно вокруг. Замечай ускользающие детали. Гляди на мир, будто паришь над ним, и подсчитывай головы, даже самые маленькие. Каждая цифра, обстоятельства, слова — фрагмент грандиозного полотна, которое нужно постичь мышонок. Шпион захлопнул ноутбук, встал со стула и направился к окну. «Гуд лак», — сказал он напоследок. Леня вышел из комнаты, взглянул на коробку с пауками и заметил, что их там четыре, а коробка не конфетная, а из-под зефира шармель. Заметил, что стены комнаты обтянуты ветхими зелеными обоями, а дверная ручка совсем новая. «Откуда она взялась?» — думал Леня, пока поднимался обратно к отцу, и ситуация менялась от одного предположения — к другому.